Работа Юста затмила его собственное сочинение. Ему пришлось признать, что для тех немногих этот Юст, опорочивший его деятельность, был судьею праведным, неподкупным и неопровержимым. Иосиф старался забыть горький вкус этого признания. Он говорил себе, что избалован успехом, как, вероятно, не один из современных ему писателей. Что мнение немногих ничего не значит в сравнении с его славой, такой прочной, несмотря ни на что. Но все было тщетно. Горький привкус не исчезал. Наоборот, он стал еще горше Иосиф был другом и любимцем императрицы, он доставил возлюбленному своему сыну положение, о котором мечтал и мальчик, и он сам. Стоило ему пожелать. И он снова вышел в первые ряды, снова оказался в центре внимания. Но горький привкус отравлял ему всю радость этих удач. Он твердил себе, что сделался старым ворчуном, что не способен больше замечать ничего, кроме неприятностей. Потом сказал себе, что всему причины разнузданная, завистливая критика Юста. Он не смог ей противостоять и она разрушила его веру в себя и в свою работу. Он снова положил перед собой всеобщую историю, прочитал несколько глав, лучшие главы, и угрюмо, упрямо сказал себе, что обвинение Юста – вздор. Но факт оставался фактом. Всеобщая история, на которую он положил столько труда, настоящего успеха не имела вопреки всем усилиям Регина. Иосиф хорошо знает всю случайность внешнего успеха и неуспеха, но именно теперь ему нужно подтверждение извне, именно теперь ему нужен литературный успех. Все прочие его достижения сейчас не имеют цены. Единственное, что могло бы ему помочь, это отклик на всеобщую историю, громкий отклик, который заглушит голос Юста. Он должен получить подтверждение и не когда а теперь, хотя бы ради любимого сына, чтобы помочь ему двинуться дальше. Тоном озлобленного упрека спрашивал он у Регина, чем объяснить, что успех всеобщей истории остается таким тихим, незаметным. Регин без особой охоты отвечал, что главная помеха здесь – отношение императора к его книге. Люди, сведущие и компетентные, не решаются выразить какое бы то ни было мнение о работе Иосифа, покуда неизвестно, как судит о ней император. Даже если бы Д.Д.Д. обнаружил свое неудовольствие, даже это было бы удачей. Тогда, по крайней мере, на их стороне оказалась бы оппозиция. А Д.Д.Д. коварный, как всегда, молчит. Он не высказывается отрицательно, он вообще не высказывается. Регин попытался нарушить это враждебное молчание. Он спросил Фузана, может ли Иосиф преподнести ему свою работу. Но Фузан пропустил вопрос мимо ушей, как только он один и умеет и не ответил ни да, ни нет. Мрачно и раздраженно слушал Иосиф Регина. Снова всплыли мысли, с которыми он вернулся в Рим, отправив Мару в Иудею. Тогда он радовался предстоящей борьбе с Домицианом, борьбе с Римом. Он ощущал в себе новые молодые силы, и в завершенной книге он надеялся обрести новое оружие. Но император уклонился от борьбы. Он просто не принял вызова. Регин продолжал, и слушая его, Иосиф лишь убеждался в правоте своей догадки. Д-д-д, рассказывал Регин, словно забыл, как произносится имя Иосиф. И это неспроста. Он без сомнения слышал о новой дружбе Иосифа с Луцией. О дерзком вызове, с каким Иосиф внес сына в еврейский список, и о новом еврейском паже императрице.